Глава 36. Всю оставшуюся ночь спалось плохо. Перелаивались вездесущие доггеры. Сейсили то и дело поднимала голову и крутила её локаторами из стороны в сторону, но каждый раз все обходилось. Вероятно, приходити и пугать бедную девушку в преддверии гона считалось у наемников табу. Ну и на этом спасибо. Рано утром Рабичев вскочила и засуетилась, собираясь на работу. Причина ее волнения скрылась, как только заговорила. Вот, скажи, как ты в таком виде пойдешь? Нас сразу же поймают. Лучше останься тут, пожалуйста. Нервничала она. Подожди немного. Я сейчас посоветуюсь со своим симбионтом и все решим. И Попаданец закрыл глаза для пущего эффекта. Ты способен придать мне маскировочную форму мужской особи местных зайцев, чтобы невозможно было отличить? Мысленно поинтересовался он. Исполняю. Как по волшебству, человек подрос на целую голову, это не считая бутафорских шевелящихся ушей. Олег не заметил, как оказался стоящим посреди норы полностью голым, но зато с какой мускулатурой, такой комплекцией позавидуют не только потратившие годы тренировок качки, а даже местные зайцы-мальчики. Персональная прислуга у господ. Девушка глядела на трансформацию с благоговейным ужасом, а когда закончилось формироваться тело, Ее взгляд остановился пониже живота мужчины и больше никуда не перемещался. Из-за этого почувствовав себя неудобно, он прикрыл то место руками, правда, двух рук не хватило полностью все спрятать. "Сыселия, ку-ку", пощёлкал пальцами перед ее застывшим лицом. "Хватит на меня пялиться. Лучше скажи, что носят ваши самцы?" "А? Что?" пришла в себя она. "Ты рабит? Это все настоящее?" Конечно, можешь даже потрогать. Не бойся, не исчезнет. Ну, только не там же, слегка шлепнул по протянутым любопытным ручонкам. "Говори, что мне нужно надеть, чтобы не выделяться в вашей сельской местности?" Фраг, спортивный костюм, уфайку. Мальчики носят лишь такие небольшие набедренные повязки, но для тебя небольшой не хватит", растерянно пробормотала она, опять переключившись на созерцание. "Слышал? Да делай быстрее, пока не свели ее с ума. Только зачем ты мне отрастил такое хозяйство? Спасибо, конечно, но меньше нельзя было, беркутов пожурил своего помощника. Меньше нельзя. Все сделано в соответствии с параметрами твоей харизмы и генома нормальной здоровой мужской особи звероморфов данного типа, безапелляционно заявил он и принялся творить костюм для зайца. То, что у него получилось, скорее загадочно подчеркивало и дорисовывало того, чего не видно. Чем целамудрина скрывала. Можно было с успехом открывать фабрику по пошиву зайчих семейных трусов и продавать стрептизёрам. Так под взглядами спутницы Олег себя не ощущал даже в общей бане. Вроде он не голый, но смотрят как на голову. На что приходится идти ради маскировки под местную биосферу. Первым делом конспираторы пошли в столовую завтракать. Там уже выстроилась огромная очередь из членов родовой общины ушастых. Ох уж этот лес торчащих вверх длинных ушей. Синхронно реагирующих у всех на один и тот же звук или событие. Даже кролику даже пришлось давать команду своему бессменному искину следить за остальными и копировать их движения, чтобы не привлекать внимание своей глухотой. Я совсем забыла тебя предупредить. Все мужчины-звероморфы, в том числе нашего вида, сильно отличаются дикцией от обычных жителей и разговаривают с жутчайшим специфическим акцентом. Кто бы ни спросил, старайся отвечать по минимуму, короткими сюсюкающими словами нашептала сопровождающая. По первому впечатлению особи извероморфа сплошь и рядом, мягко сказать, сильно изношенные. Это было заметно как в одеянии, так и в состоянии тел. Многочисленные рубцы шрамы от плетей, драные и обкусанные кромки ушей, сгорбленные спины, выступающие от худобы ребра. Если женщин как-то более-менее берегли, видимо, для любовных утех, то вот мужчин эксплуатировали, как американцы негров в 18 веке на плантациях. И по сравнению с ними человек выглядел как Аполлон в немецком концлагере. Неудивительно, что на него в определенный момент обратили внимание все. Подлог, конечно, не обнаружили, но одни смотрели с откровенным презрением, как на конкурента, а другие с обожанием, как на эстрадного кумира. Мне кажется, переборщили с достоверностью. Сельские жители далеко не так выглядят, поделился своими подозрениями человек. Трансформироваться на глазах у всех теперь тоже не вариант. Запалят. Понабрался ненужного жаргона помощник. Через долгое стояние подошли к окну раздачи, за которым пристроилась повариха. Пышная крыска Скайрейша с лопаухими ушами и длинным лысым хвостом. Хлопнув деревянным половником в миску Сесилии, пятно съедобной овощной субстанции чуть побольше, чем знаменитой заморской кабачковой икры, риафкнула. Следующий Но когда увидела Олега, расплылась в улыбке и насыпала от щедрот ему полную миску до краев. Какой красавчик ты новенький, Еще не определили участок работы. Попрошу смотрителя Батыра Журеса, чтобы назначил тебя ко мне на кухне в помощники. Заметив испуганный взгляд побледневшего землянина, добавила: "Не бойся, дурачок, работать будешь исключительно в ночную смену, а днем отсыпаться. Тебе понравится". Пробурчав что-то нечленораздельное, Он схватил горячую полную посуду, кинулся следом за маленьким пушистым маячком, недовольной зайцы-девочки. Сев в уголке на каменную лавку рядом с ней на свободное место, только обратил внимание на отсутствие столов и столовых приборов. Сидевшие напротив сгорбленные зайцы локали завтрак непосредственно из тарелок. Пока мужчина рассматривал по сторонам и думал, как поступить, подруга уже закончила трапезу и с завистью гипнотизировала его миску или то место, над которым она лежала. Все же это как-то было не, не по-человечески. Пожайничав съесть похлебку одному, даже не предложив хотя бы из вежливости. твердо решив поделиться едой, он демонстративно передал счастливой соседке плошку. Тут окружающие прекратили есть и уставились на парочку. Ты точно уверен, что хочешь этого и потом не передумаешь? спросила Лукова Силия, лучившись как комета вблизи солнца. Да. Помня о наставлении и краткости таланта сестры, подтвердил одним словом. Девушка моментально вылезла все досуха, продемонстрировав свидетелям пустую емкость, бросилась на шею Олегу и подарила долгий поцелуй на глазах у всех. Зайцы зашушукались. Ничего не понимающий человек постарался аккуратно отстраниться, но деловитая Рабица, уверенно взяв его за руку, потянула прочь из обеденного зала на улицу. Вдогонку неслись возмущения зайчих, которые сбили с толку окончательно. Какая бессовестная, окрутила глупого новичка Он такой хорошенький, мог бы и получше выбрать. Тут любая с ним согласилась бы попрыгать на травке. Почему она не рассказала правду, что завтра по жребию станет невестой у догеров? Добил последний аргумент, озвученный поварихой, рыдающей на выходе горючими слезами. И я шему намекала, с горкой наложила, а он ей, Отойдя подальше в заросли, полковник Зайцев Шкури удивленно спросил, у забывшей про осторожность и важное дело девушки: "Скажи, У вас не принято делиться едой? Почему они так отреагировали? Очень даже принято. Среди рабов есть незыблемая традиция. Если мужчина отдает полную плошку еды другому мужчине, а он благодарно принимает и все съедает, то они становятся побратимами. А если женщине начал уже задавать вопрос Олег, и внезапная догадка поразила его. Вот дурак. Ну, дурак, мало тебе аши. Снова на Запоздало влез симбионт, мониторивший все мыслительные процессы. Да, они становятся супругами, нежным голоском ответила ушастая, снова бросившись на шею с поцелуем. Заняв наблюдательный пост под кустом напротив конторы смотрителя парка, молодожёны по-своему переживали случившееся. Девушка порхала в небесах, вытащив единственный на миллион билет в счастливую жизнь, а человек: "Боже мой, что на это скажет Аша?" Хорошо, что она не скорейша А что скажет Татьяна? Берку того даже в голову не пришло подумать. Что толку беспокоиться о далеком будущем, когда в ближайшем тебя ждут серьезные разборки.